Глава двадцать четвертая «Ты смотри, и в самом деле гоблины!» Едва заметное и прозрачное облако было разорвано в клочья могучим взмахом многометровых крыльев, а вниз спустилось летящее по небу настоящее чудовище. Огромный ящер смахнул крыльями и спикировал вниз, поджимая к брюху четыре массивные лапы. Огромные когти на этих лапах были такие острые, что на солнце могли отбрасывать яркие блики, а красная покрывающая всё тело чешуя его все приводила всех обитателей земли в ужас. Едва мы прибыли на этот континент, а нам говорят заняться простой разведкой. Могучий зверь снижался вниз, а взрослый мужчина на его спине натянул поводья. и осмотрел землю под ним, быстро определив количество суетящихся существ и их расу. Кто бы мог подумать, что тут в самом деле будут гоблины? Закончив смотреть по сторонам, он опустил свободной рукой забрало своего багрового, как и драконьей чешуя, шлема, повернулся назад и посмотрел на еще троих, следующих прямо за ним союзников. Поднял руку и помахал им, показав, Несколько знаков этой самой рукой, и в завершении указал пальцем прямо на лагерь гоблинов прямо под ним. Давайте-ка поздороваемся. Улыбнулся он, обнажив под шлемом хищный оскал, а затем его зверь сложил крылья и бросился вниз, словно ястреб, увидевший добычу. Летящее вниз чудовище преодолевало сотни метров за секунды, и в нофер распрямило крылья у самой земли. заслоняя собой солнце. Покрытый чешуей дракон вдохнул воздух полной грудью и выдохнул его наружу, выплевывая на землю струю раскаленного пламени ужасающей температуры. Извергнутый изо рта луч упал на землю прямо в пределах огороженного лагеря, и вся сухая трава на расстоянии трех сотен метров от огня тут же загорелась, обращаясь в пепел. Упавший на землю жар был такой силы, Что садник на драконе был вынужден отвести взгляд, даже несмотря на заблаговременно опущенное забрало его шлема. Вся соломенная изгородь гоблинского поселения тут же взялась огнём, и весь лагерь вспыхнул словно факел. Не знаю, откуда вы тут взялись, но вы пожалеете, что посмели нам мешать. Кроля, ты как? Лишь заметив несущийся на нас тень, я тут же брошул эту девушку на землю, и навалилось сверху, накрывая собой, и чувствуя, как по спине ползут языки пламени, а загоревшей рядом сухой травы. Можно я не буду вставать? Тут же раздался снизу очень испуганный, дрожащий голос. Перепуганная крольчиха даже не поняла, что происходит, просто закрыла глаза своими ушками и спряталась в панцирь, продолжая дрожать. Не вставай, чтобы не случилось. Тут же ответил я, вскакивая на ноги. Если будешь лежать, «Да то с тобой все будет хорошо!» Крикнул я резко, выбросив руку вперед, приложив к этому часть своих сил и вызвав тем самым резкий порыв ветра, выбросивший отсюда всю горящую траву и целую кучу земли, образовав под нами неглубокий кратер. «Ты мне веришь, кроля?» «Я не встану, господин гоблин!» Тут же всхлипнула та, так и не найдя в себе сил открыть глаза и убрать с головы свои ушки. «Честно?» «Хорошо!» Выскочив из этой ямы, я тут же вскинул голову и увидел четыре кружащие в небе твари, которых мне невероятно сильно захотелось уничтожить. «Вы чего там делаете?» Заревел я во все горло. «К оружию, мать твою, на нас напали!» Весь лагерь, который мы так долго строили, был объят пламенем и не было слышно ничего, кроме треска полыхающей травы. Затем, спустя мгновение после моего крика, из первой же кучи пылающего мусора к небу вырвалась зелёная лапа, одетая в деревянный доспех. Спустя ещё мгновение, вслед за этой рукой наружу вылез озлобленный монстр с обожжённой рожей и красными как кровь глазами. Опустил, забрал выдохнув оттуда раскалённый пар, снял со спины автомат и вскинул голову к небу, протяжно заревев, а затем, спустя всего 3 мгновения, По всему лагерю из куч мусора стали восставать озлобленные гоблины, словно покойники, лезущие прямо с того света. «И-и-и-и! <связывая> Я хочу, чтобы эти твари стали нашим ужином! Ясно?» «И-и-и-и-и-и!» <связывая> <связывая> Огромная толпа дежуривших в лагере гоблинов скинула к небу свое оружие и вновь замолчавший на мгновение лагерь просто взорвался гоблинскими криками и шумом выстрелов. Они ещё живы? Растерянно спросил сам себя садник на драконе, натянув поводья и внуждая своего зверя вновь набирать высоту для следующей атаки. Как это возможно? Опустив голову, он увидел, как вспыхнувший пламенем лагерь забурлил словно разворошённый муравейник. А злобленные твари смотрели в небо и орали, а затем достали неизвестное ему оружие и направили прямо на него. В этот раз. Давай не оставим никого, ладно? сказала, наклонившись вперёд и почти коснувшись груди шеи летящего дракона. Летящий зверь взмахнул крыльями и негромко заревел, а мужчина продолжал сидеть в такой позе, разговаривая с драконом, словно с закадычным другом. Не убить каких-то гоблинов с одной атаки, как мы с тобой переживём такой позор? Лёгкие звери тут же сжались, Как будто всю его грудь взяло спазмами от гнева. Мужчина хотел ещё что-то сказать, как дракон под ним резко заревел, желая вновь броситься в атаку. Раскрыл пасть и вдохнул воздух, превращая его внутри себя в бушующее пламя. И в этот момент они оба услышали странный приближающийся свист. Что-то маленькое принеслось прямо над ухом летящего всадника, и тот лишь слегка пискнул, но прошла всего секунда, Это чувство повторилось. Что-то крепкое прилетело с земли и ударило прямо в голову уже сделавшего вдох дракона. Со страшным хлопком это что-то разлетело с щепки, разворотив в клочья несколько чешуек на его морде. Осколки прилетевшего предмета ударили по шлему и стальному доспеху летящего на драконе-всадника, выбивая в небо целые столпы искр. А один из ошметков неизвестного снаряда Угадил прямо в крепление для закрывающего лицо забрала и вырвал его с куском шлема, в кровь разорвав саднику правую щеку. Болезненно взвыв, мужчина всеми силами вцепился в поводье, стараясь не упасть, видя, как ещё больше существ прямо под ним целятся в него из своих орудий. Но дракону в этот момент было ещё хуже. Уже набрав воздуха в грудь, он был готов извергнуть пламя и получив такой удар, Едва не задохнулся. Удар пришёлся в левую часть его шеи, вынуждая его силой дёрнуть головой и выпустить пламя в сторону от лагеря. Это же так он не смог совладать с бушующей в брюхе силой. Ага. <связь> и без того неслабо пострадавший рыцарь ощутил на себе, как едва выплюнувший пламя дракон пролетел прямо сквозь него, не в силах вовремя оправятся от полученного удара. Чудовищный жар прошёлся по из родовной запорвно в забрала кожа, и та стала стремительно сгорать, а самсадник тут же впал в агонию. Поднимаемся выше! закричал он всеми силами, стараясь не упасть. Вылетаем! Домаете сбежать? заревел я прямо в небо. Снаряды из нашего оружия слишком слабенькие для дракона. Как я и думал, они максимум синяки оставляют, да шкурку немного портят. На такой высоте у этих тварей невероятное преимущество, но нам повезло, что их не очень много. Гпаваты молодец. Кто бы мог подумать, что эта бразина умудрится ранить одного из них в момент атаки. Увидев своего союзника в таком состоянии, другие три дракона стали осторожнее и взлетели выше. Да так, что теперь их просто не достать. Три огромных ящера парило вокруг нашего лагеря, невероятно раздражая. На достать их у нас нет никаких шансов. Раз уж ты пришёл, то оставайся, прошептал я, смотря на четвёртого, того, кто пострадал от атаки Гоповатова. Этот парень до сих пор себя прийти не может. Грех было бы не воспользоваться. Резко растаяв ноги в стороны, я взял упор и намертво закрепился на земле. Схватил в руку кусок каменной скалы, которыми местную укрепляют берега своих водных каналов. и, выгнув спину, выбросил вперед свою руку, приложив к броску столько силы, сколько мог. «Черт возьми!» Три дракона выстроились в клин, не успев как следует атаковать. Взмыв к небу, они набрали безопасную высоту, и каждый из садников видел, как их капитан едва держится в седле, получившего удар дракона. Не в силах даже натянуть поводья, Он едва сохранял силы, чтобы не упасть, а ящер под ним словно впал в прострацию и просто болтал головой из стороны в сторону в попытках прийти в себя. "Капитан!" закричал один из них, но его голос тут же исчез, стоило ему только появиться. Громоподобный взрыв раздался со стороны земли, словно рядом с ним ударила молния, а порождённый этим звуком порыв ветра ударил посадникам с такой силой, что каждый из них был вынужден всеми силами схватиться за поводья, наблюдая, как прямо под ними в воздухе расцветает большой кровавый цветок. Брошенный с земли камень угодил приходящему в себя дракону прямо в подбородок и, погрузившись внутрь, разорвал его в клочья, вырвав летающей ящерице почти половину туловища. Кровавый цветок расцвёл над землёй в микророше горящую траву, а сидящий на драконе всадник просто вылетел из седла, пролетев несколько десятков метров в сторону. Ударная волна была такой силы, что, пройдя сквозь его тело, превратила все его органы в кашу, и бедняга встретился со смертью даже до того, как коснулся земли. «Капитан!» Вновь закричал один из всадников, наблюдая за этим ужасающим зрелищем, и уже хотел направить своего зверя в ответную атаку, но его туже привел в чувство крик его друга позади него. «Улетаем!» — закричал тот, замахав руками. «Мы еще успеем отомстить!» Стиснув зубы, всадник с ненавистью посмотрел на гоблина, который бросил тот снаряд и сейчас смотрел снизу вверх, словно король, а затем дернул по воде, направляя дракона в сторону бесконечной степи. Они улетают, отоман. Я вижу. Бежим за ними? И каким образом, глянув на преисполненного яростью собрата, я мог его понять? Вот только они слишком быстрые. Сказал я, смотря, как всего за несколько взмахов крыльями эти летающие ящеры покрыли просто огромное расстояние от нас. Просто невероятная скорость, как по мне. Да и достать их на такой высоте у нас никаких шансов. Чёрт!» Повернувшись назад, я увидел кучу гоблинов, стиснувших зубы от гнева, и большое пепелище, которое совсем недавно было нашим домом. «Мы ещё с ними встретимся», — сказал я, ободряющий хлопнув моего злобного друга по плечу. «В следующий раз мы точно их всех сожрём».